Текст 3. «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, познай бесконечность, и ты знаешь суть злого моих». Бесконечностью увидишь элементы вечности и, основываясь на понимании структур, поймешь структуру материи, реальности мира и физического тела. Выстраивая вечность как структуру, поймешь фундаментальные законы мира и увидишь их. Приоткрыв тайну сакральных знаний, обретешь огонь души, огонь спасающих, и создашь, создавая, создавая, выстроишь, спасая, спасешь». «Пойми слова мои, и я продолжу». И благодарил я Отца Небесного знания, которым дает каждому человеку. И видел я бесконечность, и видел знак бесконечности. Чтобы дотронуться рукой до знака, я опустился на колено и увидел Отца Небесного. И он сказал, «Сын мой, выбери направление света, так как в этом месте ты воин и защитник земли своей, и соберешь ты во единую силу, разум и землю свою, и придешь ко мне с именем своим, несущим свет». И дашь землю свою, как часть себя, и будешь светом моим на земле своей, как и мира, как и каждый человек, несущий горь земли, как часть себя. И будешь понят, и будешь идти, и будешь видеть поле и бой, и будешь победой, и будешь, как каждый человек, в душе своей и мною любим.